«Всё закончилось!» «Закончилось?» «Что ты имеешь в виду?» «Ивент-квест! Он отменился! Сам!» Кинг Вонте смотрел в монитор непонимающим взглядом. Несколько мгновений назад на мониторе было поражающее количество информации, но сейчас все исчезло. Было похоже, что кто-то начал войну, а потом резко передумал. «Я вижу!» — Раздраженно крикнул Хамо Янгву. «Что я хочу знать, так это почему!» «Ивент-квест класса Б внезапно отменился?» «Если такое случилось, мне тем более нужен отсчёт!» «Я сожалею, но сейчас мы не можем выяснить, почему!» «Чёрт, этот парень невообразимо нудный!» «Согласен, я уже сыт по горло, но...» Выдохнул Ким вон Т. Он начал свою карьеру, связанную с компьютерами более десяти лет назад, но компьютер проигнорировал его в первый раз. Операторам не нужно было шевелить ни единым пальцем, чтобы игра продолжалась... Кроме того, игра даже отвергала вмешательство извне. Она управлялась программой, которая предположительно была живой и в то же время пугающей. Разве такая игра вообще может существовать? У него появилось внезапное желание взорвать компьютер, чтобы избавиться от этого чувства, однако стоимость главной системы нового мира равнялась стоимости бюджета небольшого государства. Если новый мир уничтожить, ой, что начнется! И так как его запуск уже состоялся, нет одного выхода, кроме как продолжать. «Могу кое-что предположить», — осторожным голосом сказал Ким Гвон Тэ. Весь процесс запуска ивент-квеста уровня B, скорее всего, был вызван какими-то искусственными ошибками. Была запущена определенная восстанавливающая программа, заблокировавшая квест. Значит, в новом мире существуют две программы. Но искусственное Противоречие? Что это значит? Две программы, работающие одновременно, — это идеально. Если первая программа запускается вслед за вызванной программой, значит, она запускается не просто из-за каких-то системных ошибок. Понятно, что кто-то специально создал программу для каких-то определенных целей. Понимаете? Две программы, созданные людьми с противоположными точками зрения». В этот момент глаза Хама Янг Ву выражали полнейшее непонимание. Он повернул голову к Ким Гвонте, прося объяснить все попроще. Проще говоря, кто-то из программистов был близок к Парк Вусуну, но кто тогда третий? «Он создал программу, противостоящую Парк -Вусуну. Похоже на то. Так, давайте разложимся по полочкам. Мы не знаем, кто именно начал квест, и кто его закончил. И мы не знаем, какой исход более благоприятный для Global Access, правильно? И судя по обстоятельствам, их действие должно быть подобным Парк Вусуну. Я прав? Да, звучит правильно. Глаза Хамаянга сузились. Причина, по которой операторы так волновались, Парк Вусун был гением. Даже в исследовании мира не было равного ему... не было ни единого человека, способного создать программу, которая могла бы противостоять парк Суну. Если бы кто-то смог найти такого человека, то он дал Парк-Вуссуну ключ к тому, что он искал. «Хорошо, отправь мейл разработчикам, чтобы его найти. Если материал подтвердится, найдите его месторасположение. Неважно, сколько денег на это уйдет. В этом случае вы не получите второго. Что? Не забудьте проверить, намеренно это было или нет». ручаясь на 90%, что это было сделано преднамеренно. Ким Гванте тихонько бормотался под нос, пока упредочивал файлы. Антипрограмма, которая решила проблему, не могла быть идеальной. Хотя это и прекрасная программа, как я уже говорил, в ней отсутствует несколько слоев кодировки. Очевидно, что они не могли быть пропущены только по неосторожности, к тому же здесь была косвенная переменная. Какая переменная? Пользователь! Игрок! Сказал Ким Гвантэ, притягивая файл с данными на рабочий стол. Файли были все данные по антипрограмме, действия которой они видели недавно. Вот. Самое главное слово. Вот это — часть косвенной переменной. Здесь представлено несколько вариантов развития событий, и в зависимости от выбора, программа будет вести себя согласно одной из ветвей квеста. А эти косвенные переменные возможны только внутри игры. В смысле, игрок сам остановил ивент-квест? Точно. «Похоже, загадка успешно разгадана». Вопреки ожиданиям, Ким Ты был очень удивлен. Ха кое-что пришло в голову. «Ладно, думаю, тебе виднее, чем мне. Прежде чем Парк Вусон заметит следы этого происшествия, отправь письмо в центральный офис». «Самому Парк Вусуну? Ну да». «Да, и пусть содержанием письма будет трудно разрешимый вопрос в отношении игрока». «Игрок — не часть Global Access, но в центральном офисе этого не принимают всерьез. Когда разработчики выпускают новые игры, они судят их только по результату. На Парк Вуссун еще без следа и оставил большую загадку Global Access. Сейчас он осознал, что проблема была серьезной, Поэтому он предоставил Парк Васуну возможность самому оценить содержимое письма. На самом деле они считали, что Парк Вуссун спрятал ключ к дальнейшему развитию игры в самой игре. Это и было причиной того, что Global Access привлекал игроков к тестированию игры. Условия экзаменационного теста предполагали, что миллионы игроков будут играть в новый мир, и они разработали план, который смог бы раскрыть секреты игры через регулярные сообщения. То есть, в конце концов, этот миллион игроков принесет тебе ключ? Поначалу я сомневался, но теперь твердо убежден. И я хочу именно того игрока. Игрока, который может вмешаться в систему. Мне нужна информация, которой они владеют. Игровая система этого пользователя позволит нам снять ограничения Парквусуна, где случилось это происшествие. «Дай координаты. Рядом с горами Бранта. Пусть весь персонал сосредоточится на этом месте и просканирует окружающую местность. Узнаете, не случилось ли чего в Каире. Если был запущен Event квест то ему должно было предшествовать что-то серьезное. И самое главное, найди игрока, который остановил его. Понял». Информация была немедленно передана всем агентам. Однако событие-то произошло в подземном мире в тысячах метрах под Каиром. и персонал, сканирующий местность в горах Бранта, об этом не догадывался. Однако шанс того, что Ким Гван Т и Хан Майанг Ву обнаружат это существовал... Ах, если бы только они обращали больше внимания на отчеты выбранных игроков. Но как только к ним в руки попал ответ Хен Ву, он тут же отправился в Шреддер. Можно сказать, что это было печально для Хан Ву и для Хен Ву. В это время Новый Мир входил в свою новую эру. Для Нового Мира существовало несколько возможных сценариев, С самого начала и до настоящего момента воспроизводился сценарий эпизод 1 Появление иностранца. Однако после нескольких лет игры сценарий изменился на эпизод второй. Главная система запрашивает информацию для запуска второго эпизода. Эпизод второй Эра Лидерства иностранца. Какое решение? Да, я думаю, что мы хотим оставить все так, как есть. Я имею в виду, что сказать Да, очень трудно. «Точно!» Арк кивнул. хек был запечатан еще раз, и мир в подземном мире был восстановлен, Арк собрал выживших и повёл их обратно к ближайшему городу. Первый раз за долгое время отсутствия печенек воинов, еноты вернулись к своему нормальному состоянию. К счастью, Арк знал несколько рецептов, которые делали эффекты печенек не такими сильными. Арк знал, как привести енотов в чувство аппетитной и убийственной рагу. Только потом еноты осознали, что они действительно подсели на печеньки, Но это было не так важно, потому что если бы Арк не сделал этого, подземного мира уже бы не существовало. Однако стоит отметить, что близость их отношений после этого немного ухудшилась. Что ж, скорее всего, я больше сюда никогда не вернусь, поэтому это не имеет значения. Однако оставались кое-какие неразрешенные проблемы. Игдрасиль вернул свою силу, и подземный мир вернулся к своему прежнему состоянию. Кангули и големы обратились в енотов, Но проблема была в том, что у них остались воспоминания о своем пребывании в тюле монстров. «Что же мы наделали? Вот чёрт, я...» Иноты очень страдали от того, что своими же руками убивали сородичей. К тому же очень много конгулей и големов было убито енотами-войнами. Они помнили все эти убийства. Несмотря на то, что они не могли сопротивляться той силе, они не могли притворяться, будто ничего не случилось. Чтобы решить эту проблему, стареишно провёл несколько встреч со стареишными городов, Они пришли к выводу, что иноты, которых обратили в монстров, должны покинуть подземный мир. Старейшины были в растерянности, но Арк, как всегда, думал об этом с позитивной точки зрения. Сейчас здесь слишком много инотов, которые ранее были монстрами, мы не можем изолировать их, но и враждовать с ними тоже не хотим, так что мы должны использовать эту возможность и расширить их поле зрения. Когда их душевно рано успокоятся, они могут вернуться. «Но как они будут жить во внешнем мире, ничего о нём не зная?» Спрашивали старейшины, и глаза Арка засияли от посетившей его гениальной идеи. Да, Арк посмотрел на енотов, столпившихся на одной стороне, и сказал им спокойным голосом. «Не волнуйтесь. Вы можете как-то помочь нам? Да, я знаю одно место, но это довольно далеко. Это развивающаяся деревня, деревня Ланцеля. Там с радостью примут всех, кто пожелает там остаться. На «О, ну это просто замечательно! Там уже живет клан Мяу!» «Мяу? Хм, ведь они не вступают ни в какие отношения с людьми!» «Это великолепное место для жизни, к тому же деревня только развивается, поэтому там пригодятся умелые селяне, особенно такие, как вы. Еноты ведь предпочтут место, где требуются хорошие ремесленники, так?» «Да, все, как ты сказал!» — ответили старейшины. Арк развернулся, чтобы рассказать енотам о возможных дальнейших планах. Если это нам рекомендует Искатель Истины, то мы, конечно же, послушаем его. Предложение Аркани медленно приняли 70 енотов. Найти новых поселенцев – квест обновлен. Вы уговорили клан енотов, которые более не могут оставаться в подземном мире, переехать в деревню Ланселя. Еноты от рождения наделены сноровкой. Если они переедут в деревню Ланселя, деревня будет расти быстрыми темпами и вскоре станет весьма развитой и богатой. Новые поселенцы – Завершено на 60%. Вы нашли новых поселенцев при помощи специальных навыков. С переселением енотов коммерция в городе повысится на 50%. Однако еноты не очень охотно с наземцами, поэтому единство города временно упадет на 30%. Если оно упадет более чем на 50%, резиденты начнут покидать город. Если вы приглашаете в деревню поселенца со специальными способностями, торговля, безопасность, запасы продовольствия города вырастут. «В зависимости от того, какая из переменных повысится, вы получаете бонус по завершению этого квеста». «Так, эту проблему мы решили». Арк улыбнулся и посмотрел на старейшин скромным взглядом. Конечно, его старания должны были чем-то вознаградиться. «Что ж, я помню, что вы говорили мне что-то о компенсации, так что если они просто благодарны, но при этом мне нечего положить в карман, я расцениваю это как нарушение обещания». Арк демонстративно смотрел в глаза старейшинам, Конечно же, они поняли, на что он намекал. «Ах да, у меня есть кое-что, что я хотел бы отдать тебе!» «Точно!» Арк довольно улыбался, а старейшина с задумчивым выражением лица у себя в сумке. «Эта вещь была завещана клану енотов. Я думаю, ты должен принять это. Принимая это, ты принимаешь мою благодарность». на протянул Арку грубый кожаный шлем. Сущность енота — магический. Тип брони — кожаный шлем. Защита 60, прочность 50 из 50, вес 5, ограничение: идущие во тьме, уровень 80 и выше. Этот шлем передавался из поколения в поколение в клане енотов. Древние еноты сделали его из кожи животного загадочного происхождения, способного менять форму тела. Когда суборотал был изолирован, еноты забыли о применении этой способности, однако эту силу все еще можно использовать. Еноты использовали способность шлема, когда торговали с внешним миром, чтобы скрывать свою внешность. Свойства — ловкость плюс 10, мудрость плюс 10. Специальные свойства можно применить один раз в день. Длительность без ограничений, однако с момента трансформации до следующей трансформации должно пройти 24 часа. Квест — предотвратить воскрешение Нитхёга и его бессмертного легиона — успешно завершён. Квест автоматически завершился, как только арк получил предмет. Однако Арк был слегка разочарован. А? И даже нет опыта? Ни один из квестов, полученных в подземном мире, не был легким. К тому же в информационном меню даже не было обозначено, что они завершены. Арк ждал получить еще 3-4 уровня по завершении квеста, но опыта не было вообще.